Только и не серчал, что приду не до да примаривания. На Дарью Сергеевну стал и ворчать, и покрикивать. «Рвет и мечет с малокуров. У приказчиков, у рабочих каждая вина стала виновата. Кто не подвернись, всякого ни за что ни про что сейчас обругает, а расходится рука так, пожалуй, и прибьет. А что еще хуже, со двора сгонит.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 В летошнем году везде был недород, своего хлеба до масленицы не хватило, узми от голой зимы померзли, голая зима бесснежная. Весной яровые залило, на новый урожай не стало никакой надежды. Покупной хлеб дорог, нового нет, Петров день не за горами, плати, подати, доброки. В каждой семье лишний род стал накладен, от того рабочие и дорожили местами». В иное время у Марка Данилча работники буян на буяне, а теперь от первого до последнего тише воды ниже травы ходят. Как лень по дну, воды не замутят. Нужда учит обиды терпеть. Пришел троицын день, работные избы и деловые дворы у Марка Данилча опустели. Рабочие из соседних деревень пошли домой справлять зеленые святки. Дальние гурьбой повалили в подгородную рощу.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 «Это что за новость?» – зычным голосом вскрикнул Марко Данилович. «Тащи его сюда!» Василий Фадеев взялся было за опорожненный ведерный самовар, но... «Успеешь!» – Смолокуров гневно крикнул. Корней, я зови!» Склонив голову, с зайцем в калитку Фадеев юркнул, но тотчас же назад воротился. «Ну!» – крикнул раздраженный Марко Данилович. «Ругается-с!» «Нельзя, — говорит ему на людях, — с вашей милостью разговаривать! Надо, — говорить однолично! Старик какой-то с ним!» Пятясь от распалившегося хозяина еле слышно прошептал Василий Фадеев. «Не сметь умничать! Сию бы минуту здесь был!» Во все горло закричал Марка Данилович, забывший про Марию Ивановну. «Сыро что-то становится!» — вставая с места, сказала Мария Ивановна. «Пойдем-ка, Донюшка, Марка Данилович делами здесь займется!» И взявши Дуню под руку, скорыми шагами пошла из саду. За ними тихими, неровными стопами, поплелась и Дарья Сергеевна. Увидев, что хозяин один в саду остался, корней бегом подбежал к нему. Василий Фадеев пошел было за ним вслед, но тот грубо оттолкнул его, запер калитку на задвижку. Чего толкаешься? вскинулся на Корнея Фадеев. Чать надо самовар принять до да посуду. А ты ухой, да не бухай, с наглой усмешкой молвил прожженный. «Убрать поспеешь, а ежели вздумаешь уши навостривать, так я их тебе засвечу», — прибавил он, поднимая увесистый кулак. «Это что такое?» — вскрикнул Марко Данилович, завидев Корнея. «От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажет. Сам хозяин, изволь к нему бежать. Я, брат, этого не больно жалую ругани «Ругань-то я много слыхал. Меня руганью не удивишь», — сердито пробурчал Корнеев Стегнеев. «Чем бы орать?»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 «Кликнуть, что ли, его? Терентья-то?» «Пошли, немного времени, сказал Марко Данилович, «а сам ступай отдыхать. Надобен будешь, кликну». Вышел из саду корней, а Марко Данилович, склонивши голову, медленными шагами стал ходить взад и вперед по дорожке, обсаженной стоявшую в полном цвету благоуханную сиренью. Пришел необычайно рослый и собой коренастый пожилой человек. Борода вся седая, и в голове седина тоже сильно пробилась, русых волос и половины не осталось. Изнуренный, в лице некровинки, в засаленном оборванном архалуке из адряса подошел он к Марку Данилчу и отвесил низкий поклон. «Адряс или под чай? Полушёлковая ткань с волнистыми пестрыми узорами по одинаковому полю». Сел на скамейке Марка Данилович и зорко посмотрел прямо в глаза незнакомцу. «Что скажешь, любезный?»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 Скоробно и даже обидчиво промолвил Терентий Михайлов. «Помилуйте! Столько годов с вашим братцем мыкали мою подневольную жизнь, и вдруг я стану врать! Да сам Господь того не попустит! Всего мы с Макеем Данилчем нагляделись, всего натерпелись. Как же поворотиться у меня язык сказать неправду!» «Сам-то ты кто таков?» — спросил Марк Данилович. «Здешние округи, деревня Буховой, Терентий Михайлов». Прежде, с Екатерининского учреждения о губерниях до начала нынешнего столетия, уезды назывались округами, в народном языке местами и до сих пор это слово в ходу. Хлябины прежде звались, как теперь не знаю, дом-то еще не бывал. Барский? спросил Марк Данилыч. Был барским, господ раменских, а теперь будучи выходцем из Хивинского полону, стал вольным, ответил хлябин. «Ешь ты! насмешливо промолвил Марк Данилыч.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 а кормов ничего лошадь была зарезали съели кабылятину, и чаяли потонуть либо голодную смерть принять а ветер все крепче да крепче гонит нас на восток подумали авось живых принесет к мангошлаку да где доплывешь до берега Изноет льдина растает и сгинем мы в морской пучине на четвертый день рано поутру видим одна за другой выплывают три посудины а какие разглядеть не можем, далеко. Подняли мы крик, а вовсе слышат и перемут нас. Услыхали ли на лодках наши крики, увидали ли нас, про то неизвестно. А к нашей льде не поворотили. Как стали они подъезжать, так мы и ужаснулись. Трухменцы с самопалами, щеканами. Самопал, фитильное ружье, вроде пищали без замка, иногда с замком, но не с кремнем, а с тлеющим фитилем.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 С того часу трухменцы черни не завешивали. Завесить черни — уйти из виду от берегов. Слово «каспийское». Тут и мне стало боязно. Русских по тем местам нет. Одержали окаянные, как и прежде, все на полдень. На пятый день выплыли в Киндерли. Залив на восточном берегу Каспийского моря, южнее полуострова Мангышлака, севернее залива Карабугаза. Сил не жалели.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 Были у них ножные железа, лошадиные путы, да всего только трое. Шестерых нас перековали подвое, ногу с ногой. В паре со мной довелось быть Макею Данилчу. Других арканами скрутили, тоже нога с ногой. И ровно стадо стреножных коней погнали нас по степи. А есть давали только по чуреку в день на человека. Чурек — пресный хлеб в виде лепешки. А как руки-то у нас были назад скручены, так бусурманы из своих рук нас кормили. Погано, да с голодухи мы и тому были рады. Отошли от берега верст с десяток, тут у них временное кочевье. Расковали нас злодеи, развязали, распутали, раздели до нога. И каждого ровно продажную лошадь стали осматривать, и зубы во рту смотрели, и щупали везде, и пальцами ковыряли. Потом делёж добычи пошел у них. Целый день с утра до ночи шумели да спорили, а что говорят, понять не можем.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 а больше руками маячит. Ежели, дескать, бежать, вздумайте голову долой. Чего тут бежать? Куда? Прожили мы на этой кочевке недель шесть, пожалуй, больше. Все полонянники проживали в одном месте, а потом зачали нас поодиночке, либо по двое и по три, в хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы кадаевцам за продажными кулами. — Кул — раб. Дошла и до меня очередь.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 а купец, что купил меня у адаевцев, Зирьян Худаев. Человек был богатый, и торговал он только одним русским полоном. Во всех трухменских родах были у него друзья-приятели. Они ему и доставляли русских. Занимался Худаев таким торгом лет уж сорок, и водясь с русскими, научился с грехом пополам по-нашему говорить. Едем мы с ним, а он говорит. Очень, дескать, хотелось ему и товарища моего купить. Макия, значит, Данилча. «Да дорого», — говорит, — просит Адаевцы. «За такую цену его не перепродашь». Стал я расхваливать Макея Данилча. «И моложе-то он, — говорю, — меня и сильнее-то. А ежели до выкупа дел дойдет, так за него, — говорю, — не в пример больше дадут, чем за меня». «А зачем хвастал?» — прервал Марко Данилч Терентья Хлябина. «Думал, не купят ли Худаев и Макея Данилча», — отвечал Хлябин. «Вместе бы тогда жили». «Напрасно», — с недовольством тряхнув головой, — молвил Марк Данилч.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 а по будням ходит, как срам поглядеть. Халатишка старенький, измасленный, и чеги в дырах, а ему нипочём. И жены дочерей водят в ситцевых платьях, самого дешевенького ивановского ситца, ленючего. А еды у них только и есть, что пилав да бешбармак, питья айрян да кумыс. Бешбармак в переводе «пятипалая», потому что его едят горстью. Это вареная и накрошенная баранина с прибавкой к навару муки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 И с того дня Матрёна Васильевна каждый день должна была ему пироги печь. За дрождями нарочно в Оренбург купцов посылали. И в такую силу вошла Матрёна Васильевна, что ханские министры боялись её пуще бухарского царя, аллеи персидского шаха. «Матрёна Васильевна, дай бог царство ей небесное! Баба бойкая была, расторопная, развеселая. Ханши без ума от нее были, и хан много дорожил ею. Пол царства Бухарского не взял бы он за ее пироги с бараниной. А когда какой-то купец в хиву привез и поклонился им хану, так Матрёна Васильевна такую кулебяку состряпала, что хан трое суток сказывали пальцы у себя лизал, и с той поры повариха в самой великой власти стала при нем находиться. Чего, бывало, Матрёна Васильевна не пожелает, все делается по ее хотенью. И смотреть ни на кого не хочет. Придет на поварню бусурманский вельможа, да подвернется ей в недобрый час. Матрёна Васильна, много не говоря, хватит его скалкой по лбу, да на придачу ещё обругает». А русским много добра делала. Заступница была за них у хана. Многих даже от смерти освободила своими просьбами у хана. А ежели, бывало, не захочет он её прощения уважить, так она крикнет на него, да ногой ещё притопнет. Так нет же тебе пирогов, ищи другую стряпку себе, а я стряпать не стану. Ну, хан по желанию Матрёны Васильны всё и сделает. Много за неё Бога молили. Вот и мне с Макеем Данилчем по милости её много было в рабстве облегчения. Дай бог ей царство небесное. Примолк Хлябин, а Смолокуров всё сидит, всё молчит, склонивши думную голову. «Рассказывай». «А ты рассказывай, — молвил он наконец, — очень занятно рассказываешь. Года этак через два, как стал я у хана проживать, — говорил Хлябин. Иду раз по базару, навстречу мне русский, там издали своего брата узнаешь. Идет, едва ноги волочит, в одних кожаных штанах, без рубахи и на избитых голых плечах полубатманный мешок с пшеницей тащит. Батман в Хиве и Бухаре восемь пудов». Рымский и Закавказский двадцать шесть пудов, Поволжский десять фунтов. Батюшки Светы, Макей Данилович, Едва мог узнать, Трудненько вижу его житье. И он узнал меня, разговорились. Живу, говорит, у хозяина немилостивого, Работой завален, побоев много, окормят в впроголодь. Тем же часом я к Матрёне Васильевне Так и так говорю, помилосердуй, он этот через пяток пристроила она его к ханскому дому. Тут ему стало полегче. И выжили мы тут с вашим братцем без малого двадцать годов, и было нам житье хорошее, вольготное. А как померла Матрёна Васильевна, и нам с Макеем Данилчем, и всем русским стало гораздо тяжелее. Тут я бежать надумал, сговорился с двумя астраханцами тайком выйти на Русь, молвил о том и Макею Данилчу он побоялся. И хорошо сделал на ту пору. Пятидесяти верст мы не отъехали на краденных ханских лошадях, как нас поймали. Хан распорядился живо. Одного астраханца велел повесить, другому нос и уши окорнать, а меня помиловал. Дай бог ему здоровья, портить человека рослого не захотел, а выше меня у него никого не было. Дали мне двести плетей, да к виселице ухом пригвоздили.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 Украли мы у него четырех аргамаков, что не наесть лучших из-под его седла. Вынес бог, слава тебе Господи! А ехали только по ночам. Днем в камышах залегали, лошадей стреножили, да на валили их, чтоб хивинцы аль-киргизы нас не заприметили. Как собирались бежать, опять уговаривал Ямакея Данилча, и опять не согласился он на побег. А только мне и тому уральскому казаку слезно плачучи наказывал. Ежели, говорит, вынесет вас Бог, повестите, говорит, братцы моего родимого Марка Данилча, господина Смолокурова, а ежели в живых его не стало, племянников моих, аль племянница тыщите, попросите их Христом Богом, поболели бы сердцем по горькам несчастным житье моем». Хан в деньгах теперь нуждается, казна у него пустехонька. Сот пять тилле, тысячу, значит, целковых, Радиоханек будет взять за меня. А дело надо делать, прибавил хлябин, через Оренбургского купца Махмета Субханкулова. Каждый год он ездит в Хиву торговать. С ханом в большой дружбе. Иной раз по целым ночам с глазу на глаз они куликают. Вишневой наливкой всего больше хана он угождает. Много привозит ее, а денег не берет. А хан от до вишневки больно хочет. от того и уважает Субханкулова. Немало русского полону тот татарин выкупил. Ходок на это дело. Только и ему надо сот пять рублев за труды дать. Кончил Хлябин, а Марк Данилович все сидит, склонивший голову. Жалко ему брата. Но жалко и денег на выкуп. Так и сверкает у него мысль. А как воротиться, до половины достатков потребует. Дунюшка, при чем тогда? Да врет Корней. Врет этот проходимец, думает за сказки сорвать с меня что-нибудь. Народ теплый. Надо бы, однако, чтобы ни он, ни Корней, никому, ни Гугу. По народу бы не разнеслось. Дарья Сергеевна пуще всего не проведала бы. Обоих, и Корнея, и выходцы надо бы нас быть куда-нибудь. А жаль, Макеюшку. Шутка ли? Двадцать слишком годов в басурманской неволе сколько страху сколько мои ты принял сердешный да врет проходимец не может быть того а долговязый хлябин все стоит достоит да все ждет ответа на свои речи рассказал ты братец что размазал молвил наконец ему Марк данилович послушать тебя так и сказок не надо знатный бахарь бахрь краснобай а также сказочник надо чести приписать а скажи к ты мне по чистой правде да по совести. Сам-то эти небылицы в лицах выдумал, а ли слышал от какого-нибудь бахвала. Истинную правду вам сказываю, вот как перед самим Христом вскликнул Терентий и перекрестился. А прич меня других выходцев из хивинского полона довольно есть. Кого хотите, спросите, все они знают Макея Данилча, потому что человек он на виду, у хана живет. Знаю я вас, хивинских полонянников. — молвил нахмурясь Марк Данилович. — Иной гулемыга бежит от господ, а от некручины, да нашатавшись с и скажется хивинским выходцем. — гулимыга Праздный гуляка. Шатун. — Выгодно, барский. Так волю дадут. А от солдатчины во всяком разе ушел. — Ты господский, говоришь? — Был господским, — отвечает Хлябин. — Я наперед это знал, — молвил Смолокуров. — И чего ты не наплел?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 Молча отдал Терентью. «А ведь дело-то на правду похоже», — подумал он. «Эх, Макеюшка, Макеюшка, сердешный ты мой, как же теперь быть-то? Дунюшку ведь я так совсем обездолишь, ах ты, господи, господи! Наставь, вразуми, как тут поступить!» «Вот что», — надумавшись, сказал он Хлябину. «По билету вижу, что ты в самом деле вышел из полону. Хоша, и много ты насказал несодеянного».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 «Летошний год казачку Пелагею Афанасьевну у кушбека Римберды за пятьдесят тилле только выкупил». Кушбек Вроде министра». «Значит, меньше двухсот целковых. Как же, мол, ты, дружище, Янотаевского мещанина Илью Гаврилова у мяхтера от Абишуева за семьдесят тилле выкупил». Мехтер Вельможа». «Я вам записочку напишу, за сколько кого он выкупал». А ежели Субханкулов скажет, что Макея Данилча надо у самого хана выкупить, а он дешево своих рабов не продает, так вы молвите ему. А как же, мол, ты, Махметушка, два года тому назад, астраханского купеческого сына Махрушева Ивана Филиппича с женой да с двумя ребятишками у хана за сто, за двести тел выкупил? Да тут же и спросите его. А сколько, мол, надо тебе вишневки на придачу киевской? Скажите, отпущу.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 Так восемьсот лобанчиков. Лобанчик – золотая двадцатифранковая монета времен реставрации и Людовика Филиппа. До Крымской войны она была в большом ходу в России. Сорвали, значит, больше тысячи тилле. Тилле – золотая бухарская монета. По достоинству равняется трем рублям восемьдесят четырем копейкам металлическим. Без малого, значит, четыре тысячи целковых. А про Макея Данилча тоже знают, что он из богатых. Ведь иные хивинцы и сами на Макаревскую ездят, и отто ли всякие вести привозят. Макею Данилчу про свои достатки было никак невозможно скрыть, и без того бы узнали. Прежний-то его хозяин для того больше ему учил его, что был в надежде хорошие деньги за него взять. Замолчал Марк Данилович. И зорко поглядев на хлябина, сказал: Что же ты теперь хочешь с собой делать? Перво-наперво в деревне у себя побываю.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 «Вот еще что. Крепко-накрепко помни мой приказ. Ни здесь, ни в деревне у Сродников, ни на Унже, и слова одного про Макея Данилча не моги вымолвить. Ранней болтовней, пожалуй, все дело испортишь. Про свои похождения что хочешь болтай, а про братанча и поминать не смей. Слышишь?» «Слушаю, Марк Данилович, исполню ваше приказание», — ответил Хлябин. «Мне что? Зачем лишнее болтать?» «Ступай же со Христом!»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 «Ровно во сне, — размышлял он, — больше двадцати годов ни слуху, ни духу, и вдруг в живе Что за притча такая? На разум не вспадала, во снах не снилось Знать бы это годика через три, как пропал на море Макеюшка, то то бы радости было. А теперь... Главное, Дуня-то у меня причем останется. Еще женится, пожалуй, на Даре Сергеевне, детей народят».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 «Так-то, -та, Марк Данилович», — добавил он с наглой улыбкой. «Ладно, ладно», — сказал Марк Данилович. «Смотри только никому не гугу, да и за выходцем приглядывай. Не болтал бы. К себе его беру, но он жу. «Что ж, дело не худое», — молвил Корней. «Отсюда подальше будет». «А насчет выкупа подумаю», — продолжал Марк Данилович. «Надо будет у Макария с этим Субханкуловым повидаться». «Ну, что в Астрахани?»